В семь с половиной лет Маша Петрова пошла в школу. За месяц до начала занятий она посещала подготовку, где учитель смотрел на её способности, решая, взять ли к себе в класс или пусть погуляет ещё годок. За две недели до конца лета маме Марусе дали положительный ответ, и родители начали готовить дочь к школе. Папа добыл школьные принадлежности, немного тетрадей, которые нужно было разлиновать самостоятельно, Карандаш, чернила и белые ленточки, хотя это было крайне трудно, опять же из-за дефицита. Нина обменяла мешок зерна на коричневую ткань и всю неделю шила школьную форму, а учебники выдавали бесплатно в школе. В начальных классах одна книга на три человека. И вот настало 1 сентября. Коричневый сарафан, белые колготки и ленточки в косичках. А в руках огромный букет желтых и бордовых хоризонтем, собранных в огороде. Самый волнительный день, когда входишь во взрослую жизнь. Тебя ведут за руку, как цыпленка. Ты рассказываешь заученный стишок, который запоминал целую вечность. И, скорее всего, все равно из-за страха забудешь. На тебя все смотрят, улыбаются, поздравляют. Радуешься, но толком ничего не понимаешь. Хорошо, что у Маруси уже был один друг в классе. Так спокойнее. Вася был в школьной форме, поношенный и великоватой ему. С аккуратно расчесанными волосами. Он был опрятен и спокоен. Первый учитель – пожилой мужчина с выправкой военного, с маленькими глазами и носом, похожим на грушу. Его звали Геннадий Степанович. Но дети часто называли его Гена Степович, потому что не могли запомнить сложное отчество. В классе было почти 30 человек, и первых классов было 4, как, впрочем, и остальных. Многие в школу шли гораздо старше положенного возраста, ведь из-за войны часто приходилось работать и помогать маме. Таких у Маши в классе было аж трое мальчишек, 12-летних забияк, которые часто передразнивали пожилого преподавателя, ведь у него был слабый слух. За плохое поведение или за то, что кто-то не выучил урок – Учитель торжественно на весь класс объявлял «Садись, тебе кол!» и ставил огромную единицу на всю клетку. Первый год ученики осваивали буквы и письмо. Вначале простым карандашом. Уже позже появятся перьевые ручки. И придется учиться еще и чистописанию. Выводить буквы не только красиво и правильно, но и без клякс. А это уже целое искусство. Учебников было всего несколько на целый класс и задания выписывали на доску, а для чтения передавали по очереди. Машу посадили за третью парту второго ряда с Васей. Он был очень неусидчивым, постоянно вертелся, болтал на уроки и отвлекал соседку. Потом, смирившись и немного привыкнув к дисциплине, он начал вклёвываться в учёбу и оказался способным учеником. Начали с Марусей соревноваться, кто быстрее и лучше... Выполнить задание учителя. На перемене дети выходили в школьный двор и резвились на воздухе. Вася дрался с мальчишками и обижал девочек. Дергал их за косички, но больше всех донимал Маню. Зато другим пацанам он не давал ее и пальцем тронуть. Всегда заступался. После школы Вася провожал Марусю домой и помогал донести ее тканевую сумку с тетрадками. Мария общительная и веселая девчонка поэтому познакомилась с одноклассниками и почти со всеми подружилась, кроме нескольких особ, которые всегда задирали высоко над всеми нос. Маше особенно пришелся по душе урок музыки. У нее был хороший сильный голос, она могла взять любую ноту. И ее почти с первых дней учебы записали в хор. После школы ребята, наспех выучив уроки, бежали на улицу. Теплая и солнечная погода – Держалась до конца октября, позволяя насладиться роскошными осенними видами и запастись впрок грибами и овощами. На поле золотилась рожь, в огромных тюках томилась сена, с огородов собирали богатые урожаи. В садах, заманивая откусить за румяный бачок, висели сочные яблоки и груши, красовались увесистые гроздья винограда. Вот это жизнь, праздник живота!» У ребят даже кочерышки от капусты, которую обрабатывали в колхозе для дальнейших заготовок, шли за милую душу.